Глава 1. Камень для строительства Кристоф заказал во Франции, предупредив, что ему не нужен огромный величественный замок. Он взял за основу 40-летнее шато, принадлежавшее его семье, и хотел создать нечто похожее. Для своего замысла предоставил архитектору множество рисунков и фотографий. Крестов понимал, с учетом места, которое выбрал для постройки, придется кое-что изменить, но в отношении пропорций остался тверд. Шато должно быть не слишком большим и не слишком маленьким. Для нового жилища он нашел холм с поляной, окруженные прекрасными старыми деревьями. Ландшафтный дизайнер с восторгом поддержал идею посадить повсюду розовые кусты, как во Франции. Летом строительство велось уже полным ходом, тогда он и попросил Джой стать его женой. К тому времени они встречались более года. Кристоф возвел винодельню среди виноградников одновременно с шато, ставшим настоящей жемчужиной. Они поженились в соседней церкви в конце августа. Свидетелями были двое рабочих с его виноградников. Церемония прошла скромно. Тогда у них еще не появились настоящие друзья в долине. Но они были вместе, а для начала этого было более чем достаточно. Они верили, что остальное придет позднее. Свою жизнь строили вдвоем, страсть крестофа к земле вызывала у Джой искреннее уважение. Это чувство всегда жило в его сердце, въелось в его плоть и кровь. Виноградные лозы являлись для него живыми существами, которых он заботливо растил, поил и кормил, лелеял и оберегал. С такой же нежностью Кристоф относился к жене, берег ее как драгоценный дар, как величайшее сокровище, а Джой расцветала в лучах его любви и любила Кристофа так же сильно, всей душой. К первому Рождеству, которое они встретили как женатая пара, шато еще не успели достроить. Джой с мужем по-прежнему жили в маленьком домике, вполне подходящем для тихой и безмятежной жизни вдвоем. К тому времени Джой находилась на четвертом месяце беременности, и крестов хотел закончить строительство весной, чтобы в июне, когда родится их первенец, принести его в новый дом. После замужества Джой оставила работу в Кремниевой долине, поскольку не могла ездить так далеко, и с увлечением принялась помогать Кристофу на винодельне. Она отвечала за деловую сторону и управляла финансами, а он занимался винами. В мае они перебрались в шато, как и обещал Крестов. За прошедшие недели ее живот успел вырасти и округлиться. Они прожили месяц в новом доме, ожидая рождения ребенка. По вечерам и в выходные Джой расписывала стены, рисовала прекрасные фрески, а дни проводила за работой в их новенькой заводской конторе. Кристоф назвал винодельню в честь жены Джой и едва ли мог выбрать более точное слово, чтобы описать их жизнь. От английского Джой – радость, счастье. Каждое утро они просыпались радостные, оживленно спешили на работу, затем вместе обедали дома, обсуждали свои успехи и проблемы, которые предстояло решить. Крестов посадил виноград по всем правилам искусства виноделия, как его учили с детства. Два его дяди приехали из Франции посмотреть на виноградники, одобрили усилия племянника с женой и заявили, что через 20 лет их винодельня будет лучшей в долине Напа. Новые посадки винограда росли превосходно, А Шато быстро стало для Кристофа с Джой любимым домом. Они обставили его старинной мебелью французской провинции, покупая вещи на деревенских аукционах и в антикварных лавках. Ребенок появился на свет легко и быстро, как воплощались в жизнь их планы последние два года. Они поехали в больницу утром, вскоре после завтрака, когда Джой сказала мужу, что время пришло. Их автомобиль, спустившись с холма, остановился у дверей больницы и еще до наступления вечера джой уже держала на руках прекрасную девочку, а крестов с благоговением смотрел на жену. все произошло просто и естественно при рождении малышки досталось от матери светлые волосы и белая кожа, а от отца синие глаза. Было ясно что глаза ее не изменят цвета, ведь джой тоже была синеглазой. Кожа младенца светилась молочной белизной, и Кристоф сказал, что девочка похожа на цветок. Ее назвали Камиллой. На следующий день они вернулись домой, чтобы жить вместе втроем. Камила росла с любящими родителями в прелестном маленьком шато среди неповторимой красоты долины Напа, любуясь с вершины холма виноградниками своего отца. Предсказание братьев отца Кристофа сбылось. Через несколько лет его пино-нуар стал одним из лучших в регионе. Винодельная ламине процветала, будущее семьи было обеспечено, крупные виноторговцы в долине говорили о Кристофе с уважением и восхищением, а многие обращались к нему за советами. Помимо семейного наследия, опыта, накопленного многими поколениями предков виноделов, Кристоф обладал почти безошибочным чутьем, Самым близким его другом был Сэм Маршалл, владелец известного винного завода в долине. Сэм не мог похвастаться недавними фамильными традициями, незнанием французской культуры виноградства, однако чувствовал, как получить первоклассные вина и смело брал на вооружение новые способы. Он владел самыми обширными землями в долине, и Кристоф любил обмениваться с ним идеями. Жена Сэма, Барбара и Джой, тоже подружились. В выходные две супружеские пары с детьми часто собирались вместе. Когда родилась Камила, у маршалов уже был ребенок, мальчик семи лет. По воскресеньям они обедали всей компанией, и юный Филипп не мог оторвать глаз от малышки. Пока Кристоф готовил французские блюда, беседуя с Сэмом о делах, женщины присматривали за детьми. Впервые Джой позволила Филиппу взять Камилу на руки, когда то исполнилось две недели. Впрочем, значительную часть времени мальчишка предпочитал лазать по деревьям, бегать по полям, рвать фрукты в саду или кататься на велосипеде по подъездной дорожке. Сэм Маршал родился в долине и всего добился сам, собственным трудом. К делу своему он относился серьезно и бесконечно восхищался этим качеством в Кристофе. Сэма всегда раздражала, когда преуспевающие дельцы из больших городов вроде Лос-Анджелеса или даже Нью-Йорка покупали участки земли, Сажали несколько кустов винограда и, ничего толком не зная о производстве вина, объявляли себя опытными виноделами, начинали важничать и зазнаваться. Сэм называл их воскресными виноделами и терпеть не мог подобных людей, как и его друг. Кристоф был убежден, что секреты создания лучших вин должны передаваться из поколения в поколение, однако уважал Сэма за обширные познания и стремление учиться. Сэм так много работал, с такой жадностью впитывал новое, глубоко почитая землю со всеми ее плодами, что Крестов проникся к нему искренней симпатией. Они оба предпочитали общество серьезных виноделов, способных поделиться ценными знаниями и опытом. Винный бизнес привлекал множество любителей. Солидные винодельни покупали люди с деньгами, главным образом нувориши, которым хотелось покрасоваться. Вдобавок, с годами в долину перебралась и Старая Гвардия, аристократия из Сан-Франциско. Они держались обособленно, устраивали вечера, куда приглашали лишь избранных, и презирали остальных, хотя порой допускали в свой круг наиболее известных виноделов, включая Кристофа, который, впрочем, не испытывал интереса к подобным сборищам. Камила росла в атмосфере счастья, созданной родителями. Ее окружение составляли винодельческие династии долины Напа, и несколько близких друзей. Со временем Крестов купил новые участки земли, расширив границы своих владений, разбил виноградники и нанял еще одного управляющего, итальянца из Тосканы по имени Чезаре. Джой его недолюбливала. Камила часто замечала недовольную гримасу на лице матери, стоило ему войти в контору или покинуть комнату. Джой продолжала управлять финансами, пока Камила росла. После школы девочка играла в виноградниках или бродила по винодельне. Она часто повторяла, что хочет учиться в Стэнфорде и стать виноделом, как мама и папа. Родители казались ей верхом совершенства. Дочь восхищалась каждым их поступком и мечтала продолжить семейную традицию. Камила постоянно ездила с родителями в Бордо, познакомилась с кузенами, с дядями и тетями Кристофа, но в долине Напа ей нравилось больше. Свой дом она считала лучшим местом на земле. Как отец, Камиллы не хотела жить во Франции. Их любовь к Калифорнии разделяла и Джой. Маршаллы оставались самыми близкими их друзьями. Пока дети росли, Филипп оказывался попеременно то учителем Камиллы, то ее героем. Семью годами старшей девочки он часто дразнил ее. Филипп учился в последнем классе школы, когда Камилле исполнилось только 10 лет. И все же он не раз защищал свою маленькую подружку, заметив, что ее обижают. Филипп присматривал за ней, как за младшей сестрой, но вскоре поступил в колледж, и, к сожалению, Камилы они стали видеться только во время каникул. В то время, когда на очередном ежегодном маммографическом исследовании у Джои обнаружили рак груди и мир их семьи рухнул, ей было 44. Кристофу на год больше, А Камилле едва исполнилось 17 лет. Врачи решили обойтись без ампутации груди и удалили только опухоль. Они рассчитывали, что сумеют победить болезнь в течение года с помощью интенсивной химиотерапии и облучения. Кристоф обезумела от ужаса. После курса процедур состояние Джоя ухудшилось, однако она продолжала каждый день приходить ненадолго в винодельню, а Камилла старалась помочь ей. Джой не желала сдаваться и храбро сражалась со страшной болезнью. Зимой ей стало хуже, для семьи наступили самые мрачные времена, но Джои по-прежнему не теряла воли к жизни и делала все, чтобы исцелиться. Позднее она говорила, что боролась ради Камилы и Кристофа. Год спустя врачи объявили, что лечение прошло успешно, наступила ремиссия и семья облегченно вздохнула. Прошедший год стал для всех мучительным испытанием, и новость о том, что Камилу приняли в Стэнфорд, казалась не столь уж важной, пока не стало известно, что Джой снова здорова. Они с радостью отпраздновали окончание школы, а перед выпуском устроили для Камилы вечеринку, отметили ее восемнадцатилетие. В их дом вернулось счастье. Вечеринка предназначалась для ровесников Камилы, в основном одноклассников, до да родителей, пришедших поздравить Джой с Кристофом. Находились там и маршалы. Они рассказали, что Филипп теперь постоянно в разъездах, занимается продвижением и продажей их вин. Дела у него шли прекрасно. Он жил полгода в Чили, работал на винодельне приятеля, а предыдущий год провел в Кейптауне. Оба региона винодельческие, их часто сравнивают с долиной Напа. Филипп путешествовал по всему миру, изучая виноделие. Джой выглядела прекрасно, маршалы почувствовали огромное облегчение в виде ее здоровой, а после ужина жена Сэма Барбара шепотом призналась ей, что у нее обнаружили ту же болезнь. На следующей неделе ее ожидала операция в Сан-Франциско, двойная мастектомия. Барбара была на 10 лет старше Джой, неясное будущее и пугало ее. Женщины говорили долго, джуи убеждала подругу, что все будет хорошо. Барбара выглядела смущенной, словно продолжала сомневаться, хотя и пыталась верить. Ее мучил страх, как и Сэма. Вначале они решили ничего не сообщать Филиппу, не хотели волновать его и долго откладывали объяснение, однако Барбаре предстояла операция и больше тянуть было нельзя. Они договорились рассказать сыну о болезни, когда он вернется из поездки. Джой ничего не скрывала от дочери. Камила видела, как тяжело проходили сеансы химиотерапии. Джой очень тревожила неблагоприятная наследственность с тех пор, как ее мама умерла в 40 лет от рака груди. Но в семье у Барбары не было случаев онкологических заболеваний. Несчастье обрушилось на нее неожиданно. Страшный диагноз прозвучал словно гром среди ясного неба, И каких бы успехов ни добился в делах Сэм, как бы щедро не тратили маршалы деньги на лечение, как бы сильно не любили друг друга, это ничего не меняло. Барбару настигла жестокая болезнь. Своими страхами она поделилась с подругой. Барбара была красивой женщиной и с горечью думала о том, что фигура будет обезображена. Но пугала ее и мысли о болезненной восстановительной операции после мастектомии. Их с Сэмом брак был таким же счастливым и прочным, как у Джой с Кристофом, однако теперь им предстояло выдержать самые тяжелые испытания в жизни. То, что выпало на долю семьи Ламине. Они знали, отнюдь не все браки в долине Напа столь же благополучны, как их собственный. Здесь всегда любили посплетничать о соседях, обсудить, кто с кем спит. Немногочисленное население долины составляли люди амбициозные, раздираемые духом соперничества, Многие знакомые маршалов не хранили верность в браке. Джой с Кристофом никогда не принадлежали к светским кругам местного общества, да и не стремились к этому, как и Сэм с Барбарой. Несмотря на ошеломляющие успехи Сэма в бизнесе, маршалы вели простую тихую жизнь. До замужества Барбара работала стюардессой. Теперь же ее супруг стал владельцем самого крупного и преуспевающего винного завода в долине Напа которая всегда манила чистолюбцев и новоришей. Сюда стекались огромные деньги, и многие виноделы, подобно Сэму с Кристофом, заработали здесь крупное состояние. Единственной уступкой маршалов в своему положению хозяев винной империи, основанной Сэмом, был ежегодный бал в сентябре, по случаю праздника урожая. Однажды после поездки в Италию, Барбара ради шутки попросила гостей прийти в маскарадных костюмах. Всем так понравился вечер, что с тех пор маршалы сделали костюмированный бал традицией. Джой с мужем не пропускали ежегодные маскарады, невзирая на протесты Кристофа, который чувствовал себя нелепо в костюме Людовика XV, в атласных бриджах, парике и маске. «Раз мне приходится участвовать, то и ты потерпишь», — твердил ему Сэм. «Барбара убьет меня, если откажусь». Сэм с радостью исполнял желание жены, лишь бы видеть ее счастливой, а она из года в год выглядела восхитительно во всех нарядах. «Надо было нам в первый раз устроить барбекю вместо бала. Тогда не пришлось бы каждый год наряжаться в дурацкие костюмы», — добродушно ворчал он. Однако осенние балы со щедрым угощением, танцами под оркестр, приглашенные с Сан-Франциско и праздничными фейерверками над бескрайними виноградниками маршалов, неизменные имели грандиозный успех. В отличие от маленького и элегантного шатола Мине, их огромный дом работы знаменитого мексиканского архитектора был построен и оформлен в стиле хай-тек, там хранилась всемирно известная коллекция современного искусства. У маршалов было семь работ Пикассо, часто выставлявшихся в музеях по всему миру. Множество произведений Шагала и одно полотно Джексона Полока, при виде которого Джой с ее страстной любовью к живописи охватывал трепет. Лето после окончания школы Камила провела за работой в конторе винодельни вместе с матерью. Так бывало каждый год с тех пор, как ей исполнилось 15 лет. Это лето стало четвертым. Ей предстояло уехать в Стэнфорд. Родители волновались, как и сама Камила. Она планировала после бакалавриата прервать обучение и проработать несколько лет на родительском винном заводе, прежде чем поступать в школу бизнеса, чтобы получить степень магистра делового администрирования. Камила не стремилась оторваться от родителей и найти работу в другом месте. Отец часто говорил, что ей пошло бы на пользу пожить год в Бордо с его родными, приобрести опыт и подучить французский, в их бизнесе это не лишнее. Однако она никогда не уезжала так далеко от дома и не собиралась ничего менять. Она была счастлива в шато Джой с родителями и хотела жить и работать вместе с ними. В то лето Джой часто навещала подругу. Начался курс химиотерапии, лечение проходило крайне тяжело, и Сэм с Филиппом находились в постоянном страхе. Каждый раз при встрече с ними ламины видели тревогу на их лицах. Барбара переносила процедуру даже хуже, чем Джой. Камилла поступила в Стэнфорд и почти каждые выходные приезжала домой. Джой это немного беспокоило. Однажды она сказала Кристофу, что Камилла слишком привязана к ним и ведет чересчур замкнутую жизнь для девушки ее возраста. Ей нужно набраться храбрости и выйти в мир, считала Джой хотя бы ненадолго. «Камилла хочет быть здесь», — с улыбкой возразил Женя Кристоф и поцеловал ее она наш единственный ребенок. Не гони дочь». Ему нравилось видеть Камилу рядом и знать, что оставаться дома с родителями — ее выбор. Когда дочь была моложе, они с женой подумывали о втором ребенке и часто обсуждали это. Но их жизнь втроем была слишком счастливой, чтобы менять ее. А после того, как Джой победила рак, оказалось уже поздно. Кристофу не огорчало, что у него нет сына, так он всегда говорил. Он хотел, чтобы однажды, когда они ж Джой состарятся, управление винодельней взяла в свои руки Камила и не сомневался, что дочь прекрасно справится. Она унаследовала от матери финансовые таланты и деловое чутье, а крестов намеренно сдерживал рост семейного предприятия, чтобы виноградниками и заводом легко было управлять. Он не стремился стать хозяином необъятной империи, как у самомаршала. Маршала. Его мечтой была маленькая, однако первоклассная винодельня, такая как Шато Джой. Небольшой легко управляемый завод вполне устраивал их с женой. Они не планировали расширять бизнес, хотя порой им приходилось выдерживать битвы с Чезары из-за виноградников. Чезары работал у них долгие годы, но Джой по-прежнему держалась с ним отчужденно, как с непрошлым гостем, и не доверяла ему. С деньгами на текущие расходы он обращался весьма небрежно, не считал нужным отчитываться перед Джой, и обвинял ее в придирках. Она же ожесточенно спорила с ним и требовала объяснений, что приводило в бешенство их обоих. Они постоянно припирались. Чезара редко выходил из ее кабинета, не хлопнув дверью. крестов подозревал, что часть денег он кладет себе в карман, но Чезаро знал каждый куст, каждую лозу в виноградниках и лелеял их, как собственных детей. Он обладал сверхъестественным чутьем и всегда точно знал, что необходимо растениям. Кристоф ценил Чезара как лучшего управляющего в долине и терпел его нечистоплотность в денежных вопросах. Его больше заботили виноградники, чем лишние траты. Что же до Джой, то она не желала мириться с выходками управляющего и не соглашалась с мужем. У них тоже нередко возникали споры. Кристоф легко прощал Чезаре мелкие грешки, отдавая должное его знаниям, добросовестности в работе и безмерной любви к виноградникам. В глазах Кристофа эти достоинства с лихвой окупали пропажу нескольких долларов. Ему не хотелось поднимать шум по пустякам. Кристоф был опытным виноделом. Он создал шато Джой и добился успеха. Его жена заботилась о практической стороне дела, скрупулезно вела бухгалтерию и следила, чтобы все колесики и винтики в механизме завода крутились справно. Работая в паре, они прекрасно дополняли друг друга. Камила с удовольствием училась в Стэнфорде, заводила новые знакомства, ее окружало множество людей из самых разных уголков Америки и других стран. Но как только у нее появлялась возможность съездить домой, она возвращалась к родителям. Своей специализацией в университете, как и ее мать когда-то, Камила выбрала экономику. Большинство знакомых студентов надеялись найти работу в Кремниевой долине, в какой-нибудь финансовой компании, связанной с высокими технологиями, или собирались отправиться в Нью-Йорк в поисках места на Уолл-стрит. Камила хотела лишь одного — окончить колледж и помогать родителям на винодельне. До выпуска оставалось три месяца. Ей предстояло завершить дипломную работу и сдать последние экзамены, когда, приехав в Долину Напа на выходные, она заметила на мамином столе медицинский бланк, напоминание, что настало время сделать маммографию. Мысленно Камила вернулась в прошлое, к тем ужасным дням, когда у матери диагностировали рак, и ей пришлось в течение года проходить лечение. Барбаре Маршал повезло меньше. Мучительная химиотерапия лишила ее последних сил, а опухоль продолжала расти, и через восемь месяцев после того, как впервые прозвучал страшный диагноз, Барбара умерла. Сэм с Филиппом были раздавлены горем. Со дня смерти Барбары миновало чуть более трех лет, когда обучение Камилы в колледже приблизилось к завершению. Филипп управлял винным заводом вместе с отцом, а в свободное время встречался с девушками. В долине его считали жизнелюбым, полным неуемной энергии. Он любил быстрые дорогие автомобили и красивых женщин. Камила часто видела его в красном Феррари с хорошенькой спутницей, всякий раз с новой. Она поддразнивала Филиппа за это, а он по-прежнему держал себя с ней, как с младшей сестрой. Теперь, когда ей исполнилось 22 года, а ему 29, семилетняя разница в возрасте ощущалась особенно остро. Филипп стал частью мира взрослых. Вошел в круг солидных виноделов долины напоч и сыновья, его ровесники, готовились, как и он сам, взять в свои руки отцовское дело и вместе с властью принять на себя ответственность. Но прежде им предстояло еще многому научиться, к чему Филипп относился весьма серьезно. Его студенческие дни давно остались в прошлом. Он часто повторял, что Камила еще не скоро сможет занять свое место во взрослом мире, и столь снисходительное отношение раздражало ее. О родительской винодельне Камила знала не меньше, чем Филипп об отцовской. Однако он не желал этого признавать и обращался с ней как с несмышленым подростком, хотя она считала себя взрослой женщиной. Камила слышала, как родители упоминали, что Сэм уже почти два года встречается с женщиной-конгрессманом из Лос-Анджелеса, но никогда не видела ее. На публике он появлялся один или с Филиппом. После смерти жены Сэм заметно постарел, стал неулыбчивым и еще более серьезным, чем раньше. Семья Ламине тоже тяжело переживала утрату, а Камила, вспоминая Барбару, всегда тревожилась за мать. «Ты ведь по-прежнему делаешь мамографию дважды в год, мама?» — спросила она, увидев на столе напоминание из клиники. «Конечно», — улыбнулась Джой, усаживаясь перед одним из своих толстенных грузбухов. «Жду не дождусь, когда ты вернешься домой, чтобы взвалить на тебя часть работы». Она высоко ценила способности дочери, ее основательность, организованность и знания. Камилла взяла от матери все лучшее. Вдобавок о секретах виноделия она знала больше, чем Джой. Кристоф обучал ее своему ремеслу с раннего детства, и за минувшие годы Камила постигла многое из того, о чем ее мать не имела ни малейшего представления. Виноделие было словно записано у нее в генах, как у отца. Джой занималась контрактами и финансами, а Камила с Кристофом боготворили вино. «Потерпи, через три месяца я буду здесь», — произнесла Камила. Джой освободила для нее кабинет и с радостью предвкушала, как будет видеться с дочерью каждый день. Сбывалась заключительная часть их мечты. Отныне им предстояло работать в винодельной вместе плечом к плечу. Однажды, думала Джой, когда они будут готовы уйти на покой, дело перейдет в руки Камиллы, хотя случится это еще не скоро. Ей было всего 49 лет, а Кристофу недавно исполнилось 50. Весь следующий месяц после отъезда дочери Джой была занята. На столе у нее лежала масса документов. а Вдобавок Кристоф подбирал этикетку для нового вина и попросил ее помочь. Джой всегда сама рисовала эскизы винных этикеток. Кристоф отобрал два рисунка, которые понравились ему больше всего. И теперь никак не мог решить, какой вариант предпочесть. Камила уже отдала свой голос, когда приезжала домой на выходные. Лишь через четыре недели после последнего визита дочери Джой обнаружила среди вороха бумаг в ящике стола письмо с напоминанием и позвонила в больницу, чтобы договориться о маммографии. Джой сделала это скорее для проформы. С тех пор, как ей удалось победить рак, миновало пять лет и считалось, что она успешно вылечилась. И все же Джой немного нервничала. А если молния ударит во второй раз? Ее мать умерла, не дожив до возраста Джой, но Кристоф повторял, что они из породы везучих, магические чары защищают их от любого зла. Каждый раз, слыша это, Джой старалась не думать о печальной судьбе Барбары маршал. Джой записалась на прием и, пользуясь случаем, запланировала другие дела в городе, куда выбиралась нечасто. Сан-Франциско находился всего в полутора часах езды, но в долине и казалось, будто он на далекой планете. Джой не хотела никуда уезжать из дома, хотя Кристофу периодически приходилось летать по стране, бывать в Европе и в Азии, договариваться о поставках вина. Он с нетерпением ждал, когда Камила окончит университет, начнет работать в полную силу и сможет ездить вместе с ним. В клинике хранилась история болезни Джой, и маммография была лишь очередной проверкой, и не более. Медсестра попросила ее подождать, не одеваться, пока врач не изучит снимки. Она сказала это с улыбкой, словно все шло прекрасно, и Джой почувствовала облегчение. Оставшись одна в кабинете, она принялась просматривать деловую переписку и отвечать на сообщения. Наконец в комнату вошел молодой врач. Джой видела его впервые. Она не смогла ничего прочитать в его глазах, пока он выдвигал табурет и усаживался напротив нее. В руке врач держал конверт с ее маммографическими снимками. Начав говорить, он повернулся к стене и закрепил снимки на подсвеченном стенде. Врач указал на серую область на груди, прежде не затронутой опухолью, затем повернулся к Джой, и лицо его стало серьезным. «Здесь имеется затемнение, которое мне не нравится, миссис Ламине. Если у вас есть время, я хотел бы сегодня же провести биопсию. Учитывая ваш анамнез, полагаю, откладывать было бы неразумно. Забор ткани. «Не займет много времени, а мне важно выяснить, с чем мы имеем дело». Джой показалось, что сердце ее вот-вот выскочит из груди или вовсе остановится. Эти же слова она слышала пять лет назад. «По-вашему, есть повод для тревоги?» Джой едва узнала собственный голос, скрипучий, напоминавший воронье карканье. «Я бы предпочел, чтобы этого затемнения не было». Возможно, тут ничего серьезного нет и волноваться не о чем, однако мы должны знать наверняка. Врач продолжал говорить, но его слова доносились откуда-то издалека и сливались в бессмысленный гул. Джой послушно, как робот последовала за медсестрой в другой кабинет, где с нее сняли больничный халат, накрыли тело хирургической простыней, и пока она лежала на столе, заморозили нужный участок, а затем взяли пробу, что оказалось весьма болезненно. Она размышляла о том злосчастном годе, когда ей пришлось проходить курс химиотерапии, о смерти Барбары Маршалл, чья борьба с болезнью длилась 8 месяцев, о своей маме, скончавшейся от рака груди, в 40 лет. Пока проводилась биопсия, по лицу Джои катились слезы, а когда все закончилось, она, рыдая, выбежала из больницы и бросилась вниз по лестнице к машине. Ей сказали, что позвонят, когда будут готовы результаты исследования, но она не хотела слушать заключение. Джой понимала, что ее ждет. Говорят, молния не ударяет дважды в одно дерево, но она знала, это случилось. Чувствовала сердцем. Что ей сказать Кристофу и Камилле, если у нее снова обнаружат рак? Ничего не видя от слез, она села в автомобиль и поехала обратно в долину Напа. Джой казалось, будто она уже мертва. Она пыталась сосредоточиться на дороге, и впервые ее охватило предчувствие близкой смерти. Один раз выкарабкалась. Но разве чудо случается дважды?